Итак, вечер Манинков приступил к занятиям словесностью. Это было забавно. До этого он успел влить себе бутылку динатурата и потому находился в прекрасном патриотическом настроении. После краткогоступления, в котором он прикнул солдат за то, что они только и делают, что жрут кашу и ищут вшей, он перешёл к самой теме царской фамилии. Тут вошёл Воробьёв и сел на нары. А ну-ка, скажи мне, говорил Анненков, обращаясь к солдату. Кто такой Николай II? Это наш император, отвечал солдат. Хорошо, похвалил фельдфебель. Это наш царь. Он управляет нами на благо России и победит германцев. А вот водку запретил и не даёт её солдатам мать. Воробьёв закусил губу, скрывая улыбку. Анинков понял, это как поощрение и вызвал другого. Ну а ты скажи, кто такая Александра Фёдоровна? Не могу знать, стереотипно ответил солдат. Как же скотина, ты не знаешь, кто она такая? заволновался фельдфебель. Ты хотя скажи, кем бы она могла быть? Солдат молчал. Да у тебя-то жена есть, помогал ему фельдфебель. Солдат тяжело размышлял, а потом сказал: Наверное, Хозяйка Царёва будет. Александра Фёдоровна, говорил по складам фельдфебель, хлопая солдаты по голове книжкой при каждом слоге. Ну, на сегодня достаточно, сказал Воробьёв уходя. Он шёл медленно и слышал, как солдаты говорили: "Вот видишь, из-за всякой шлюхи наш брат получает по морде. Вседуже говорят одно и то же". Подумал порочек. И наняв на улице Извозчика направился к себе домой. Там он вытащил из шкафа бумагу и, запершись, принялся писать. Немного подумав, написал несколько строк и только после этого сверху надписал: "Товарищи!"